глава 8 хищники живут особенно. Они не спят и вообще не отдыхают, пока не поймают еду. А как завалят жертву, перережут ей горло и насытятся, так и дремлют себе сколько душе угодно. Однако ко мне все это не относится. Я сегодня почти ничего не добыл, точнее добыл, но не донес до берлоги. И отсыпаться не собирался. Разрешил себе только снять сопревшие носки и прилечь на 10 минут, чтобы отдохнули ноги и спина. Лежал, проклиная и презирая себя и все на свете, но постепенно проклятия утратили связность и точность формулировок, превратились в бессмысленный гул внутри черепа и затухли. Когда я снова открыл глаза, был почти полдень. В груди было тесно. Веки чесались и опухли. Жить рядом с подрастающей собакой становилось все труднее. Проглотив две таблетки супрастины, я позвонил Юре, но тот не брал трубку. Через полчаса повторил, и опять безрезультатно. Жена, видя меня чрезвычайно мрачного, обеспокоенно вращающего телефонный диск, избегала задавать вопросы. Мирно накрасилась, получила от меня банкноту, ту самую, единственную, последнюю, которую вор не берет и ушла приобретать колготки. Предмет, абсолютно непонятный мне, но почему-то требующийся моей женщине в бесконечном количестве. Через два часа мне все надоело, и я поехал к Юре домой. На полдороги остановился возле таксофона и еще раз набрал те же семь цифр. Безрезультатно. Я стал постепенно раздражаться. Кладов не слыл особо пунктуальным человеком, но известных границ никогда не переходил, и если приглашал к себе домой, как правило, сам находился именно у себя дома, а не где-то еще. «Тоже мне деловой», — досадовал я. «Мне приходится не спать сутками, чтобы добыть копейку, а этот деятель даже не соизволит сообщить о том, что планы изменились». Я долго стоял в подъезде, бессмысленно тыкая в кнопки домофона. Потом кто-то вышел, и я проник. Поднялся на этаж. Нажал кнопку звонка. И еще раз, и еще. С той стороны ничего не происходило. Я с досадой ударил кулаком в обшитое кожей дерево. Скрипнули петли, щелкнул замок. Дверь оказалась не заперта. В квартире густел неприятный полумрак. Я занервничал. Юра никогда не задергивал шторы. Он любил дневной свет. Воздух был теплый, спертый, почему-то отчетливо нежилой. Я занервничал еще больше. Юра держал окна открытыми едва не круглый год. Двинулся в комнату. На втором шаге увидел голые, полусогнутые в коленях неестественно вывернутые ноги. Ступни были очень чистые. Здоровые копыта молодого мужчины. Под средними и мизинцами небольшие белые натоптыши. Шагнул в третий раз и обнаружил всего Юру, лежащего на полу, плотно завернутого в собственный купальный халат, в белую с красным широкую полосу. Он лежал ногами в дверь, головой к центру комнаты, грудью и лицом вниз и слегка набок. На ладонях, На ковре на полах задравшегося халата многие бесформенные большие и маленькие пятна, на коже коричневого цвета на ткани бурова. Капюшон халата туго обтягивал голову, и она казалась несоразмерной телу, слишком маленькой. Шею поверх капюшона обнимал плотный черный шнур. Ниже затылку он перекрещивался, оба конца увенчивались узлами и петлями. Несколько часов назад... Кто-то вставил в эти петли сильные пальцы и тянул, ломая моему Юре трахею. А я в это время потрошил чужие багажники. Или спал. Возле плеча лежащего посверкивал в луче солнца небольшой фрагмент золотой цепочки. Украшение увиделось, словно дохлая разлагающаяся змея. Я не развернул лицо вверх не стал искать признаки жизни и никак не удостоверился в факте физической кончины. Я понял сразу. Каждый кубический миллиметр воздуха здесь пах смертью, совсем недавней. Свежая смерть, казалось, стекала прямо со стен. Она заполняла собою все. Присел и дотянулся до почти безволосой голени кончиками пальцев, но ничего не почувствовал. Слишком грубые подушечки сбитые в спортзалах, ободранные во время многочисленных ремонтов автомобиля. Положил ладонь, ощутил прохладу. Как будто коснулся ствола дерева, растущего в густом лесу, где даже в солнечный летний день всегда немного зябко. Юра был мертв. Сейчас он остывал. Безобразен мертвец, и вид его ужасен взору живых. Думаю, психика человека снабжена особым защитным механизмом, позволяющим сравнительно безболезненно переносить такое зрелище. Даже на прибранного покойника в аккуратном гробу с бахромой смотреть куда как непросто. Чего же говорить о еще вчера невредимом, а сегодня насильственно умерщвленном человеке, лежащем сейчас среди собственных вещей и предметов, хранящих следы его прикосновений, несущих на себе его энергетику но я не задрожал от ужаса, не бросился прочь. Холод сгустился в груди, вдруг я почувствовал запредельную трезвость и воспринял увиденное только интеллектом, как еще один имеющий место быть элемент мирового порядка. Возможно также, что мои реакции нетипичны, слишком рассудочны. Таково свойство моей психики. Моя жена неоднократно упрекала меня в черствости. Другой бы, вероятно, упал на колени, вонзая пальцы в волосы, заплакал бы и завыл, проклял всех и вся. Я не заплакал, не проклял. Осторожно переступил тело, чтобы пройти вглубь комнаты. Потом дошло. Зачем? Куда? Шагнул обратно. Юра, несколько часов назад смеющийся, покашливающий, похохатывающий, сопящий и хохмящий, вкусно раскуривающий сигарету, что-то рассказывающий, теперь лежал передо мной забрызганный собственной кровью. Равнодушно я посмотрел на его магнитофон, на его книги, на его чисто вымытую пепельницу, на цветной журнал с какими-то глупейшими полуголыми бледчонками. Он его купил не далее, как прошлым вечером в моем присутствии, бегло перелистал, выругался и попытался подарить мне, а я брезгливо отверг, женатый. Журнал лежал неправильно в центре комнаты. Его взяли, понял я, из любопытства. Поглядели, потом швырнули на пол и ушли. Вы же не станете, убив человека, думать о порядке в его доме. С той стороны зашторенного окна гудел ветер. Пространство, безучастное ко всему, продолжало обеспечивать людей воздухом и небом. Предполагалось, что об остальном люди позаботятся сами. Немного поколебавшись, я все же вновь перешагнул через тело и прошел в комнату. Дверцы мебельных емкостей, шкафов и тумб, все были распахнуты. Но содержимое — стопки белья и одежды, какие-то мелочи, вроде батареек от фонарика и старых фотографий — оказалось нетронутым. В лучшем случае там вяло поковырялись. Из любопытства. Но разгрома не учинили. Я вернулся — Пришлось в третий раз перешагнуть. Я смотрел кухню и ванную комнату. Полку над умывальником целиком занимали банки и тюбики с косметикой, и я вспомнил о Юриной подружке. Где она? Очевидно, что ночь она провела не здесь. Иначе, может быть, я нашел бы сейчас не одно, а два тела. Либо наоборот. Именно обладательница пудовых сисек и навела убийц. Юра не делал секреты из того, что имеет деньги. Наоборот, бравировал этим. Небрежно демонстрировал увесистую пачку даже малознакомым людям. Света наверняка все знала. Дверь не взломана. Стало быть, душегубы имели ключи. Кто им дал эти ключи? А может быть, их кто-то впустил? Однако мне быстро стало ясно, что работали не воры и не налетчики. Эти бы внимательно обнюхали все популярные места. Межкнижных страниц, в холодильнике, в унитазном бачке, на антресолях и под раковиной. Обстоятельно отработали бы все тайники, используемые обывателями для хранения наличных. Нет, здесь орудовали убийцы, и пришли они, чтобы лишить жизни, а не ограбить. Больше того, и инсценировать грабеж не удосужились». Не взяли даже золотую цепь. Шкафы осмотрели на всякий случай. Умертвили, а напоследок обшмонали комнату в поисках чего-либо необычного. Оружие? Крупных сумм? Уйти. Сейчас же. Кто за что убил, неважно. Бежать и немедленно. Зайдет случайный человек, сосед, а я расхаживаю здесь над трупом. Где выход? Ага, вот опять перешагивать. Прочь отсюда, на воздух, к живым. На этой земляничной поляне мне больше нечего делать. Возле двери я помешкал. Стало ясно, что в эту квартиру я никогда не вернусь. Того, кто здесь жил, нет. Друга нет. Все надежды и планы рухнули. Здесь я осознал, что нервы вот-вот сдадут, торопливо шагнул за порог, и меня накрыло, ударило в виски, застучало. Затряслись руки. «Зачем ты позволил им себя убить? Разве не ты мечтал въехать в Париж автостопом? Или сыграть в волейбол на Капакабане? Или выкурить сигару на Вородеро? Разве не ты убедил меня в том, что мечты сбываются?» Вышел в общий на четыре квартиры коридор, панически осмотрелся. «Никого». За дальней дверью кто-то с кем-то вяло переругивался. Мирно пахло едой. Кое-как, совладав с собой, аккуратно потянул на себя дверную ручку. Масляно гулко щелкнули замки. Очевидно, убийцы побоялись именно этого низкого вибрирующего лязга. Придали двери вид закрытый и тихо удалились. Я же, оглушенный и дезориентированный, смерцающими звездами в глазах, и не подумал уйти бесшумно. Точнее, вообще ни о чем не подумал. Мысли все куда-то сгинули. В голове глухо булькало, как в кастрюле с супом. Неверными ногами потопал прочь, слегка пошатываясь и больно ударившись коленом в какие-то ящики и коробки. В общих коридорах всегда складирован разнообразный, безмазовый скарб отслужившие свое детские коляски и саночки, стеклянные банки, перевязанные бечевками связки книг. За три или четыре шага до лифта страх стал конкретным. Показалось, что убийцы еще здесь, рядом. Вот-вот выскочат, чтобы убрать нежелательного свидетеля. Я не собирался выступать в роли мальчика с голубыми глазенками. Поспешно нажал кнопку — В шахте загудело и заскрипело, но теперь я испугался уже лифта и рванулся к лестнице. Полумрак, тишина, в воздухе тончайшая цементная взвесь. Постоял несколько секунд, прислушиваясь. Зашагал вниз. Кое-как преодолел шестнадцать маршей, толкнул дверь подъезда и задохнулся от кошмарного несоответствия двух картинок. Там, наверху, в полутемной комнате, лежал мертвый человек, а здесь светило солнце. Благодатный ветер осторожно шевелил зеленые листья, дворник деловито громыхал мусорными контейнерами, некая дорогостоящая собачка, пристегнутая кожаным ремнем к заспанной владелице, мочилась на забор, две обязательные в каждом дворе ветхие старухи в ватных камилавках тихо жаловались друг другу на жизнь, а в песочнице играли маленькие дети. «Ты убит!» — крикнул один другому и взмахнул пластмассовым автоматом. «Нет, ты!» «Я тебя быстрее убил!» «Нет, я быстрее!» Вдруг они все посмотрели на меня, и вооруженные до шкалята, и их мамы, и пыхтящий папиросый дворник. Протянули в мою сторону пальцы, закричали «Он! Он убил! Вяжите, держите, ловите!» Зажмурившись и стиснув зубы, я прогнал дурной морок. Не вовремя шутит со мной шутки мое подсознание. «Где машина?» «Ага, вот и машина. Не бросить ли ее прямо здесь? Ведь это не моя машина. Это его машина. Бог знает, что он натворил, чтобы ее купить. Может быть, из-за проклятой машины его и порешили? Машину надо оставить и забыть про неё, и про Юру забыть, и про все, что с ним связано. Ты надеялся, что твой друг научит тебя, как решать проблемы? Этого не будет. Юры больше нет». Проблемы разгребай сам и решение принимай сам и надейся только на себя. Признайся, идиот, что в глубине души ты ожидал чего-то подобного. Машину я не оставил. Она была часть меня, без нее жизнь теряла последние остатки смысла. Завелся, куда-то поехал. Осознал «домой». Через пять минут пути обнаружил, что качусь по летней городской жаре с наглухо задраенными окнами. По лицу текло соленое. Провел ладонью, думал, слезы, но нет, всего лишь пот. Истерично завращал ручками, открыл левое окно и правое тоже, чтобы продуло. Тут же закашлялся от удушливой бензиновой гари. Действительно прослезился. Может, и не от бензиновой гари, а может, и не прослезился. Контроль над физиологией то исчезал, то мгновенно полностью восстанавливался. Я давил педали автоматически. Дороги перед собой не видел. Или видел, но не асфальтовую, а ту, другую, мою собственную. Куда теперь она сворачивала? Где азимут? Вектор? Куда? Каким способом? Нет, рано так думать. Чтобы понять, каковы должны быть мои действия, надо уяснить, что произошло. Кто убил? Зачем? Почему? С какой целью? Что за люди работали против Юры Кладова? Не ударят ли они по мне? За три недели друг Юра перезнакомил меня со всей своей креатурой. Десятки людей видели нас вместе. В моем присутствии обсуждались две банковские аферы — Ограбление офиса торговцев шоколадными батончиками, взятие на гоп-стоп валютного менялы, поджог продуктового магазина и не менее десятка квартирных краж. Я, правда, рта нигде не раскрывал, компанейского парнишку не исполнял и визитные карточки направо и налево не раздаривал. Как за отсутствием желания раздавать, так и за отсутствием самих карточек. Меня знали как Андрея, немногословного Юриного приятеля в дешевых джинсиках. Вряд ли они ударят по мне. Все равно. Вдруг ударят. Дверь моей квартиры выбивается ударом ноги. Сам я за себя постою, но ведь я не один, со мной жена, мне придется биться за двоих. В доме из оружия только кухонные ножи. Самые скверные боевые снаряды из всех мне известных. Гнутся и в руке не держатся. Вдобавок слишком легкие. Не помчатся ли срочно в магазин с целью приобретения какого-нибудь легкого и острого топорика, удобного в ладони, чтобы было чем отмахаться. Войдут втроём, в четвером, в начале ночи, в десять, когда половина соседей жрет водку и бурно выясняет отношения. Войдут, прожмут меня 60-килограммового в комнату, собьют с ног, выкрутят ручку громкости телевизора до отказа и вперед. Убивать. Я яростно расхохотался и прибавил газ. «А телевизора-то у меня и нет?» «Нет телевизора. Точнее, есть, но не работает. И магнитофона нет. И радио. Ничего нет, бедный я. Чем будете маскировать мои боевые, а впоследствии предсмертные выкрики?» «Нет, я им неудобный. Кто таков, что на уме, на что способен, они обо мне ничего не знают». Мои лицевые мускулы против воли сложились в гримасу. Прискакали безумно хороводя мелкие черти, уселись, непристойно пихая друг друга и шумно ругаясь, на приборную панель. «Что, придурок, допрыгался? Хотел исполнить мафиози? Теперь обосрался, да? Страшно? Теперь дрожи, психуй, спасай жизнь! К Юре пришли, и к тебе придут. Они придут, придут, придут!» «Ой, придут! Ай, придут!» Ко всем приходят. «И к тебе придут!» Приходите, кто хотите. Приходите в любом количестве с любым оружием. Приходите и попробуйте. Двоих, любых, сразу положу, а там видно будет. Волосатые захохотали, утробно захрюкали, затрясли кривыми пальцами, завертели грязными хвостами. И опять врешь! Не твоя фраза! «Да, не моя». Так говорил мой командир роты, капитан Мантров. Сто-килограммовый дядька с квадратным лицом, нижняя челюсть шире лба и такими же квадратными плечами, конкурирующими в объеме с не менее квадратным задом. Остойчивость всякого бойца, как известно, пребывает ниже пояса. Капитан имел популярность у солдат. На утреннем разводе, в присутствии командира части и двух десятков офицеров, он любил в полной сбруе в сапогах, шинели и портупеи вдруг сесть на шпагат с покряхтываниями и несколько старческими проклятиями в собственный адрес. А затем объяснить ближе стоящим членам младшего офицерского состава захотелось. Это он, капитан, снисходительно втолковывал собравшимся вокруг рядовым бойцам, в том числе двухметровому сержанту Берзиншу, мастеру спорта по академической гребле, а также не менее двухметровому ефрейтору Кацуеву, мастеру спорта по боксу. «Молодые люди, не грубите. Двоих из вас, любых, я, если что, сразу положу, а там видно будет». Бойцы уважительно хмыкали. Каждый демонстрировал уверенность в своей мускульной силе. Но никому не хотелось очутиться среди тех, первых двоих, кому светила перспектива сразу лечь. Капитану безоговорочно верили. Душки его очков перехватывала пониже затылка прочная резина. Капитан то мог постричься наголо, то отпускал бороду. Это был воин от Бога. Пистолет Макарова в его ладони выглядел игрушкой. Бедра капитана вдвое превышали по объему голову всякого рядового солдата, а коричневые прямоугольные кулаки маячили исключительно красноречиво. Вдобавок капитан не только не курил, но и бесконечно остроумно высмеивал курильщиков, а сам, заступая на дежурство по части, любил ночью выйти из казармы на свежий воздух и проделать получасовой комплекс дыхательных упражнений. «Жаль, кулаки мои не столь кирпично несокрушимы, как у того симпатяги капитана, и весом я не вышел. Но двоих, любых, положу. А пойдут на жену, положу всех» кулаками, ногами, головой, кухонным ножом, топором, пивной кружкой, стулом, рожком для обуви, шнуром от кофемолки, положу любого и всякого. Еще одно страшное, невыносимое переживание ждало меня дома. Когда вошел, и ко мне из комнаты выбежала жена, слегка пританцовывая и гордо держа в руках какую-то цветную тряпочку, только что купленную то ли кофточку, то ли блузочку» хотела продемонстрировать, похвалиться. В ее ногах, весело повизгивая, путался рыжий мини-зверь, тоже спешащий встретить меня, своего хозяина. Не так больно было мне наклоняться над окровавленным трупом лучшего друга, как осознать, что сейчас я произнесу два слова, выдохну пять звуков и выражение безмятежного счастья на лице моей женщины сменится гримасой ужаса. Я позвал ее в свою жизнь для того чтобы исполнять ее мечты, дарить цветы и подарки, а сейчас принес смерть. «Что с тобой?» — спросила жена. «Ничего. Скажи, что случилось?» Юру убили. Она схватилась руками за щеки и убежала. Я позвонил адвокату Сергееву и в двух словах объяснил ситуацию. «Он там сейчас лежит, мертвый», — сказал я. «Что мне делать?» Судя по голосу, адвокат совершенно не удивился. По-моему, он что-то жевал, а может, мне показалось. В отличие от Юры, он был жив, и я с трудом простил ему это. «Что делать? Успокойся и иди в милицию».